«Надежда Мамаева. Как защитить диплом от хищников?» Читает Нелли Новикова. Глава первая. «В следующий раз, когда Клык пообещает организовать горячую нелегальную гонку, надо обязательно уточнить, будем ли мы жечь резину покрышек или загорятся непосредственно наши пятые точки. Успела промелькнуть мысль, когда я услышала приближающийся звук сирен». «Законники! Демоны их дери!» Но ни одна я почувствовала, что запахло жареным. Участники недавно закончившегося заезда, поняв, что приближается, мигом оседлали свои могоциклы. А вот мой мобайк стоял в стороне, рядом с финишной чертой. Я его оставила там, чтобы подойти за законным выигрышем. «Держи!» — ударил мне по руке клык тем самым одновременно и поздравив с победой в заезде и вложив в ладонь пачку перетянутых резинкой банкнот. Я лишь кивнула в знак благодарности и, сунув выигрыш в карман кожаной куртки, развернулась, опрометью бросившись к своему стальному зверю. За спиной раздался рев мотора. Организатор гонки тоже поспешил сделать колеса подальше от улицы, на которой еще недавно была толпа болельщиков. А сейчас... Даже грит-гёрл, размахивавшая клетчатым флагом, запрыгивала кому-то на заднее сиденье. И я, тоже вскочив на свой могоцикл, выкрутила газ. В ответ элементали в цилиндрах взревели. Из-под заднего колеса брызнула мелкая крошка. Казалось, в этот момент сердце колотилось прямо о ребра, грозя проломить их. А бешеный пульс стучал в ушах так сильно, что ещё немного и порвутся барабанные перепонки. «Нужно было удирать». Уличный заезд только успел закончиться, как следом за ним началась облава. «А мне нельзя было попадаться. Демоны подери, нельзя!» И точка. «Выпускной курс магомеханики». Впереди финишная прямая из дипломной практики, а потом 30 минут позора на защите, и я полноценный специалист-артефактор. Но это если не отчислят. Добропорядочную адептку-стипендиатку точно нет. А вот нарушительницу закона у нас в Академии с этим строго. Ведь многие из выпускников становятся потом законниками. И плевать, что я не планировала после окончания учебы поступать на службу в отдел правопорядка. Устав Альма-Матер един для всех. Если вылечу, придется отдавать неподъемный для меня долг за пять лет обучения – а мне и так деньги сейчас позарез нужны, так что уносим руки, ноги, заодно прихвачу-ка я с собой и мечты патруля о моей поимке». Выкрутила руль, с места разгоняясь до сотки. Гонка, в которой я сегодня зубами вырвала победу, была, как выяснилось, ерундой. А вот главный заезд сегодняшней ночи мне еще предстояло выиграть. Активировала противоударный артефакт, заменявший многим гонщикам шлем. В ответ на посланный магический импульс амулет чуть нагрелся под курткой. Все же, когда обзор не ограничен боковыми пластинами, гораздо удобнее. Правда, это и стоило дороже каски. Но если ты сама артефактор, то вопрос не в деньгах, а лишь в умении рук и знаниях. Ветер ударил в лицо за миг до того, как полностью активировался прозрачный защитный экран перед лицом. Но этого порыва оказалось достаточно, чтобы резинка, и так еле сдерживавшая после заезда волосы, лопнула. Темные распушенные пряди отлетели за спину, щекоча через куртку-лопатки. Мобайк помчался по городской улице прочь от финишной черты. Когда из-за поворота резко вырулили две машины законников, они напрочь заблокировали дорогу, заблокировали для Чабилий, Но я-то на могоцикле, потому и не подумала останавливаться. Активировала магию, обе руки сразу же обожгло болью от пальцев до локтей, а вокруг каждого из запястий вспыхнула по кругу силы. К тому, что когда я задействовала дар, мышцы буквально горели изнутри, я привыкла. Все маги привыкают, потому что такова плата за использование собственного резерва. Зато теперь я с легкостью смогла задрать переднее колесо мобайка, так что крыло заднего высекло искра об асфальт. Чуть оттормозила, догружая подвеску, а потом газанула. И полетела через капот офицерской машины. На секунду свободного падения, когда «магоцикл» завис в верхней точке, время словно стало упругим, похожим на резину — Оно растянулось так сильно, что показалось, еще немного, и оно просто разорвется. Замедлилось все. Звуки, скорость, пульс. Даже мои длинные волосы перестали отчаянно хлестать по спине, а словно неспешно колыхались параллельно земле. Я, прильнувшая к раме руля, замерла на мобайке, став с ним одним целым. Мой взгляд скользнул по лобовому стеклу одной из машин. С водительского кресла на меня пораженно таращился двуликий в униформе. Его челюсть, частично трансформированная в волчью, отвисла от удивления. В глазах читался вопрос. А что, так можно было? Увидеть такое изумление было одним удовольствием. А вот не узреть лица стражей порядка вовсе другим. Но сегодня, увы, с этим другим как-то не повезло. Хотя... Глядя на морду законника, вдруг подумала, «Большой удачей будет, если меня хотя бы не покусают». И колеса мобайка ударили об асфальт. И время снова помчалось со скоростью 200 миль в час. Снова воздух наполнился звуками сирен, криками, ревом беснующихся в цилиндрах мотора элементалей. А я помчалась вперед, надеясь, что удалось уйти. Ха! В зеркале Ещё одна машина. Она, для разнообразия, была без эмблемы законников и спецмаркировки. Но что-то мне подсказало. От неё будут самые большие неприятности. Чёрная, спортивная, какая-то хищная, что ли, с мощным движком и, не звергнутые раздери, отличным водителем. Резкий поворот, могоцикл так накренился, что между моим коленом и асфальтом оказалась лишь пара дюймов – Но я выровнялась. А через долю секунды на этом же повороте черный тонированный чабиль ушел в виртуозно управляемый занос и также выровнялся, почти не потеряв в скорости. «Проклятье! Как же от тебя оторваться-то?» Впереди замаячила развязка. «Отлично! Сейчас вольюсь в поток и проскользну меж машин. А преследователь просто застрянет». Я влетела на эстакаду, и по крутой дуге ушла на нижний уровень. Сидевший на хвосте, отстал. Понял, что не сможет догнать меня на оживленной трассе с плотным потоком. Выдохнула, вырулив под эстакаду и направившись в центр, к мосту, когда поняла, что недооценила противника. Слишком поздно. Подвеска моего мобайка спружинила, принимая на себя вес одного психа, В первый миг я не поверила, что кто-то решился прыгнуть ко мне сзади. Я же мчалась на бешеной скорости. Вероятность при таком падении стать клиентом Трупницкой была куда выше, чем моим пассажиром. Втырх! От избытка эмоций выругалась я, не оглядываясь. И тут же почувствовала, как одна мужская рука стальным капканом сжалась на талии, а вторая закинула на мою руку аркан. Миг! и магическая цепь наручень соединила его и мое запястье. «Причем для тебя полный», — согласно раздался на духом мужской голос, в котором сквозила хрипотца. «Ты арестована, тормози». «Угу, прям лечу и падаю, чтобы остановиться». Хотя через пару кварталов была отра. Река, что несла свои уже по-осеннему свинцовые воды прямо к заливу, имела множество мостов оживлённых, широких и поменьше. И я помчала к одному из них, чувствуя через куртку, как к моей спине прижимается широкая мужская грудь одного психа. Посмотрела на аркан, обвивавший руку. Хм, защитное плетение было знакомым, хотя и не столь распространённым. Катафалк, преподававший нам магомеханику и углублённый курс защитных и запирающих чар, В своё время чуть ли не трепанацию черепа своим адептам провёл, запихивая туда знания. В том числе и о нетипичных способах блокировки. И сегодня я в очередной раз вынуждена была признать, он и в жизни пригодились. Конечно, не в той ситуации, на которую рассчитывал профессор, читая лекции, но всё же. Проспект, улица... Лейская набережная, мост, на котором вовсе никого нет и, как говорится, машинист прощается с пассажирами и желает им легкой дороги. Но пешком я, чуть сбросив скорость, готовилась к тому, чтобы взломать защитный контур связывающего заклинания и, активировав уже свой аркан, аккуратно отцепить законника и скинуть его в воду. И тут, со встречной... Виляя пьяными зигзагами, вылетел Чабиль. Из его открытых окон долбила музыка. Это и не мудрено, когда за рулем какой-то дятел. Причем, похоже, водитель еще был и почетным членом Пайцовского клуба, в котором бойцы-стаканисты регулярно проводят поединки с зеленым змеем. Потому как трезвый просто не способен проехать по подобной траектории. Резко вырулила к кованому ограждению моста уходя от столкновения. Но машина все же задела нас боком, и мы трое, я, законник и магоцикл, полетели навстречу парапету. Я уже успела представить, как поломаюсь, а психофицер без шлема и вовсе убьется, потому как нас впечатает в ограждение летящим следом магоциклом. Оставались какие-то сотые доли секунды до того, как нас приложит обрусчатку и протащит по инерции до перил. Я не успевала задействовать магию, чтобы смягчить удар. А вот один офицер успел крепко прижать меня к себе и оттолкнуться. Так что при падении основной удар принял на себя законник. А потом небо и земля несколько раз стремительно поменялись местами, а я пересчитала ребрами булыжники мостовой. Мы остановились, затормозив чугунную ковку, а рядом в нее же ударился мой мобайк. А ведь между магоциклом и ограждением могли оказаться мы. Все произошло за какую-то секунду. Чабиль и не подумал остановиться, а я почувствовала запах сжженной резины и железной окалины. А еще вес мужского тела, которое лежало на мне, медленно повернула голову и встретилась со взглядом черных, как смертельное проклятие, глаз. И я ответила ему не произнеся ни одного слова. Просто посмотрев, без страха, решительно. Так, как привыкла встречать опасность, лицом к лицу. Брат говорил, что, когда я так смотрю, в моих глазах отражается сталь. Возможно, и так ему со стороны виднее. А может, старшенький просто посмеивался. И нет в моих карих глазах никаких отблесков. Но зато... Я знала, что точно во мне было. Упрямый характер, закалённый обстоятельствами. А ещё чёткое понимание, что слабость для меня — непозволительная роскошь. Сейчас. Всегда. Казалось, в эту секунду исчезли все звуки, запахи. А мгновение превратилось в вечность. И лишь где-то внутри нас, натянутыми до предела канатами, над бездной гудят оголённые провода нервов. По ним проскакивают искры всё растущего напряжения. Эмоции острые настолько, что о них можно порезаться. Доля секунды до нервного срыва. И всё ещё одна на двоих немая тишина. Раздавшийся хлопок рассёк, казалось, не эту тишину, а само пространство и время, возвращая в реальность. Мы с незнакомцем резко обернулись на звук, И увидели, как из 500 кубового двигателя, разворотив цилиндр, вырвался таки на свободу один из элементалей. И с глумливым хохотом свечкой сиганул в небо. Еще и оставил после себя в воздухе издевательский и лишённый любого намека на цензуру росчерк «Ну, гаденыш, я тебя еще поймаю и обратно запихну». Не погрозила шкоднику кулаком, лишь потому, что рука была скована арканом так, что и не дернуться. А затем я с тоской глянула на все еще вращавшееся колесо, лежащего на боку магоцикла. Его перекошенный руль на манер быка боднул ограждение, от чего последнее погнулось. На мостовой был виден отчетливый след от мобайка, который после удара протащила по булыжникам неизвергнутое. Придется часть выигрыша потратить на починку. Но если так, то не хватит на... Я не успела додумать мысль, как меня отвлекли, заставив отвернуться от побитого магоцикла. Истерика. Мужской хриплый голос прозвучал эталонно иронично. Законник выдохнул свой вопрос мне прямо в губы и таким тоном, словно мы с этим типом были на променаде, и он интересовался моими планами на вечер. «Нет, спасибо. Боюсь, не справлюсь». Сама поразилась, как мне удалось это произнести светским тоном, будто я отказываюсь от предложенного носового платка. А затем все же не удержалась от ехидного. «Может, лучше вы?» «Ну, правда, зачем упускать такой отличный повод для нервного срыва? Мы же чуть не разбились. Если уж под рукой нет бутылки игристого вина, чтобы это отметить» чем хуже феерия лёгкого задорного припадка. Моё же сердце хоть ещё и бешено колотилось от пережитого, но истерики не было и в помине. Да у меня вообще сейчас ничего не было, даже мат, и тот закончился. Подчистую, хоть суду на него бери. Так что вся надежда в этом вопросе была только на незнакомца. Но, увы, ответом мне стала усмешка. Она на миг скользнула по мужским губам, чётко очерченным таким губам. И пусть они были не идеально правильными, но зато что-то мне подсказывало наглыми, а ещё искушающими. Хотя не только это казалось примечательным в незнакомце. Я чувствовала в своём спасителе хищника. Прямой нос, высокие острые скулы, чуть резкий разлёт бровей. В каждой из этих черт сквозила какая-то дикая по звериному завораживающая красота. Это был охотник, которому везде удобно и вольготно, как у себя дома. Он везде был своим, уверенный, сильный, опасный, настойчивый и упорный, как сама смерть. А еще в незнакомце чувствовалась порода, что ли? Ну и высокомерие. Последнего особенно много было во взгляде, холодном и циничном, и даже сейчас. Когда он усмехнулся, его глаза смотрели так, что могли бы заморозить целое озеро до дна. Я оценила противника, когда этого плетения его аркана, и прикинула варианты. В отдел правопорядка не хотелось до жути. И для начала, чтобы выбраться из-под гнета свалившихся на меня обстоятельств, хорошо бы вылезти из-под одного твердого как камень тела. Я попыталась дернуться и оттолкнуть скалу, по ошибке принявшую облик человека. Моя нога резко согнулась в колени. Обычно после такого удара с парнем можно было только дружить, без намека на романтику. Но в этот вечер все шло не по плану. Тип ловко увернулся. Вот неугомонная, прошипел, а по ощущениям многоэтажно выругался законник. А потом посмотрел на меня. Как-то странно, по-особенному. На миг показалось, что в глубине его зрачков сверкнуло золото. Меня же словно окутало плотной, почти осязаемой мягкой волной. Что это было? Чары? Если бы я стояла на ногах, то точно покачнулась бы. А то и вовсе не смогла бы удержаться. Где-то внутри родилось ощущение, что нужно подчиниться законнику. Во всем подчиняться. Губы сами собой растянулись в глупой улыбке, и я выдохнула. «Спасибо, что спас», произнесла и сама не узнала собственный голос, как чувственно он прозвучал на глубоком выдохе, а за ним последовал столь же глубокий вдох, отчего моя грудь приподнялась плотно, так что я почувствовала бешеный пульс незнакомца, прижавшись к мужской рубашке. Тело моего спасителя на миг напряглось, Он замер, словно вслушиваясь в себя или в кого-то, и победно усмехнулся. А затем, мазнув по шее синя черными волосами, которые доходили законнику до плеч, он одним слитным движением скатился с меня и поднялся на ноги. Яркая вспышка, и по аркану, что связывал наши запястья, пробежала искра разряда. Видимо, маг решил подпитать заклинание. Это заставило задуматься. Законниками чаще всего были оборотни, сильные, бесстрашные, невероятно живучие и обладающие сверхчеловеческим чутьем. Но среди них не было магов. Ну, не могла звериная суть ужиться в одном теле с даром? Не могла и все тут. А вот стоявший передо мной отлично владел магией. Да еще это глупое ощущение доверия нет. Даже не доверия, а желание подчиниться. «Не моего собственного желания, демоны, это же флёр, густой, неразбавленный». Таким человеческие чародеи не владели, да и в принципе не могли воздействовать на эмоции. «Крыхт! Кто же этот тип? И законник ли вообще?» Вопросы роились, толкались в голове. Видимо, искали в черепной коробке, если не ответы, то хотя бы мозг у одной сумасшедшей девицы. Это же надо было так умудриться вляпаться в историю. Нет, чтобы в нее попасть, как другие, великие, между прочим, люди и нелюди, за свои подвиги и свершения. Увы, уникальным на всю голову личностям, таким как я, это, похоже, не грозило. Но помимо вопросов, у меня имелись еще и желания. И главное из них — хотелось встряхнуться от наваждения, как собаке, только что выбравшейся из воды. Но я сдержалась, вместо этого лишь еще шире улыбнувшись. Бороться с наведенными чувствами было тяжело. Но пока этот тип думает, что я под его влиянием, то не заподозрит, что я могу взломать плетение аркана. Вот только чем бы его отвлечь? Ведь не будет же он стоять и терпеливо ждать, пока я пытаюсь избавиться от заклинания наручней. Хотя... Как говорила подруга Сай, есть одно верное и главное не противозаконное женское средство, чтобы отключить мужчине не только внимание, но и мозги напрочь. И, увы, это был не наколдованный у темечка ломик. Только вот я была не Сай, и такой практики, как у нее, у меня не было, да и вообще. Флирту я предпочитала учебу, потому что не вылететь из академии было той еще задачкой. И вот в кои-то веки пожалела, что в некоторых вещах у меня мало опыта. Плевать. Главное — результат. Мы с незнакомцем стояли рядом с кованой оградой. Осенний ветер, дувший из залива, трепал наши волосы, перемешивая темно-каштановые и угольно-черные пряди. Один из его порывов оказался столь сильным, что я не удержалась, качнулась вперед. И в этом был виноват только ветер. «И точка. Хотела еще раз поблагодарить тебя», — выдохнула ему прямо в губы, потянувшись за поцелуем, и мои губы встретились с его указательным пальцем. «Предпочитаю, чтобы девушка меня целовала сама, а не под действием Флера. Да что же за тип такой мне попался неправильный? Нет, чтобы как приличный понять девушку с полустона. Я тут, понимаете ли, только решилась» а меня вздумали остановить, но уж нет. Я отвела его палец, запечатавший мои губы, в сторону, а потом, схватив рубашку другой рукой, притянула к себе со словами «Не порти момент», и поцелуем лишила его любых возражений. Наши с незнакомцем губы встретились, они оказались со вкусом пьяной зимней вишни, жесткие в первый миг, а потом он ответил напористо. Чувственно, жадно, так что в голове на долю секунды стало звеняще пусто, а по венам вместо крови прокатился дикий огонь. А мои пальцы, стиснувшие ткань мужской рубашки, сами собой разжались и скользнули вниз. Свободная рука мага обхватила мой затылок, пальцы зарылись в распущенные волосы, а обе мои были опущены и заняты делом. Все же взлом, да еще не классического плетения, требует максимальной отдачи. Раздалось едва слышное потрескивание, от которого тело мага напряглось, и я, чтобы отвлечь, прикусила ему губу, а затем стремительно, пока он не успел среагировать, вырвалась, спеша оказаться как можно дальше. Шаг назад, второй, третий. Незнакомец оказался прикован к ограде собственным же арканом контур которого я изменила и замкнула на его магию. Так что какое-то время дар будет недоступен хозяину. Правда, недолго маг дернулся и понял, что произошло. Если бы взглядом можно было убивать, то я была бы уже почетным клиентом некроманта. В его глазах плескалась ярость. Я сглотнула, и тут маг дернул аркан. Своим даром он воспользоваться не мог. Я в этом была абсолютно уверена, но, тем не менее, ковка погнулась, и я поняла, что в этой ситуации любые слова будут излишни. Только поступки, желательно убегательного плана. Потому резко развернулась по направлению к своему байку. Он пусть и был покореженным, но я, демоны подери, сама его собирала и отлично знала, на что мой зверь способен. Подняла его, вскочила на сиденье, выкручивая газ. Запустила в цилиндр поток силы, выкачивая свой резерв до донышка и заставляя один из цилиндров заработать без элементаля. И все это подскрежет гнущегося металла. Мага-байк рванул с места в тот самый момент, когда тип сумел выдрать пруд из ограждения. Кованый, мать его, пруд! Я газанула. Мотор взревел и оторвалась. Это я до конца осознала, только когда за спиной оказались несколько кварталов. Выжатая досуха с дрожащими руками, я направила свой мобайк в сторону доков. Там был небольшой гараж, где пока стоило оставить моего помятого зверя, чтобы не светиться с ним на улицах столицы. Пустая по ночному времени дорога ложилась под колеса. С обеих сторон мелькали уличные фонари Но впервые за долгое время я не могла отдаться скорости целиком. Вроде бы этот поцелуй был почти бесшумным. Но почему тогда эхо от него до сих пор звучало в моих ушах? А я сама все никак не могла перестать думать о незнакомце. Опытный хищник никогда заранее не покажет своей жертве клыков. Лишь когда вонзит их в тебя, ты узнаешь их длину и остроту. Так вот. Мне попался не просто опытный, а матерый, умеющий их отлично прятать. И чтобы узнать, каковы они, пришлось поцеловать их обладателя. Что могу сказать? Внушительные. Но совершенно не мешают получать удовольствие от процесса. Я убежала от его губ, а заодно и от неприятностей. Во всяком случае, искренне на это надеялась. Как и на то, что больше не столкнусь с этим вампиром. Никогда. А в том, что это был именно сын ночи, аристократ, элита, я больше не сомневалась. И мне стоит приложить все усилия, чтобы наши пути никогда не пересеклись. Никаких гонок. Да я вообще буду образцом законопослушания. Даже в отдел правопорядка на отработку пойду. Хотя последнее, это я уже лишку хватила. Но побыть тише воды ниже радаров однозначно стоит. Вот только интересно, что забыл на нелегальном уличном заезде Высший. Тот, для кого оборотни, сильные мира сего, олицетворявшие власти порядок нашего мира, были не указ. Потому как двуликие лишь защищали закон, а вампиры сами были законом. Я размышляла над этим. А еще пыталась осознать только, что случившееся. А точнее, кого я приковала. И к моему стыду мне ни капельки стыдно не было. Вот совсем. Воздействовать внушением на бедную беззащитную девушку? Ну и что, что спас? Пусть сам и не захотел воспользоваться ситуацией так, что пришлось целовать насильно. Все равно манипулятор, типичный вампир. «Сыны ночи» из древля славились как политики. Дипломаты, интриганы, а еще ученые. Для них высшей силой была сила разума. Может, потому что физической у представителей этой расы было хоть отбавляй? Вот как клыкастик кованный пруд решетки выдрал. А еще вампиры могли, в отличие от оборотней, успешно сопротивляться флору Фейри, наших «порубежников», что населяли Тебенойскую долину холмов. Поэтому именно «Дети ночи» вели переговоры с дивным народом, да и с восточными соседями из Схина, драконами. Поэтому не мудрено, что именно кровопийцы были элитой, аристократией, мать ее дери. Это все, что я о них знала официально, ибо высшие предпочитали о себе не распространяться, да». Портреты сынов ночи то и дело мелькали в газетных листках и на экранах визоров, но в основном в контексте новых реформ, принятых законов, деловых встреч. Ах, да. Редко в «Светской хронике» репортеры упоминали какой-нибудь скандал, в котором замешаны дети ночи, или помолвку между великими домами. Остальные сведения были на уровне слухов. Дескать, вампиры питаются только кровью, очень плохо переносят свет, а от зубчика чеснока и вовсе помирают вернее, чем от осинового кола, воткнутого прямо в сердце. На лекциях по расоведению эту информацию не подтверждали, но и проверять экспериментальным путем при встрече с клыкастыми настоятельно не рекомендовали. А вот Живого экземпляра вампируса Вульгариса в нашем адептском окружении для исследования не было. Так что до этого момента ни с одним сыном ночи я даже отдаленно знакома не была. И предпочла бы и дальше не быть. Но судьба даже у трупов разрешения не спрашивает, подкидывая им проблемы. Правда, в основном в лице и лопате некроманта и мне вот скинула аккурат на пассажирское сиденье могоцикла. Чуть от такого подарка избавилась. С такими мыслями я загнала своего помятого зверя в гараж. Он был небольшим, находился на отшибе и в своё время принадлежал ещё дедушке, а вот сейчас — мне. Брат уже несколько лет не жил в столице. Уехал отсюда, как поступил в академию. И теперь Вейлин ко мне и бабуле вырывался только в увольнительные. А пару месяцев назад, получив офицерские погоны, и вовсе начал нести службу у Южного барьера. Это была его мечта — стать военным магом, еще со школы. И в семнадцать, едва получив аттестат, старшенький рванул поступать в военную магическую академию в Дройне. Дюк, такой же упрямый, как и я, прошел отбор туда просто чудом. Поначалу не дотягивал по уровню дара. У брата даже первого круга силы не было. Когда при приеме в последний день набора его попросили активировать свой резерв полностью, вокруг его запястья зажглось лишь семь точек. А будущему военному требовалось минимум полноценное кольцо. А лучше несколько, вписанных одно в другое, что для человеческого мага редкость. Это драконы с пятым-седьмым кругом силы. Обычное явление, а люди... Но старшенький, упорный, малый, а еще сумасшедший, рискнул всем, чтобы раскачать свой резерв до прорыва на новый уровень. За одну ночь, а на следующий день пришел на отбор снова. И на его запястье светилось кольцо. Вот только когда я узнала обо всем, чуть не умерла, так испугалась Задюка а потом чуть его же и не пришибла, потому что знала. Самый верный способ резко перейти на новый уровень – оказаться не то что в шаге от смерти, а уже заступить одной ногой за грань бытия. Так что брат в ту ночь получил свой первый круг. Но если бы у него что-то пошло не так, то уже мы с бабулей могли получить и его самого в гробу. Ба, которой нельзя было волноваться, я ничего не сказала. Но еще долго была настолько нервная, что пришлось даже последовать совету Сай съездить куда-нибудь, чтобы успокоиться. И я таки съездила, по довольной роже братца. Это слегка помогло. Но в сторону Дюка я все равно долго думала очень нецензурно. А вот сейчас, чувствую, я так же долго буду поминать и Клыкастова. Пока чиню мобайк, так точно. В этом я убедилась спустя несколько мгновений. Когда попыталась поставить могоцикл на подножку, откинула ее, привычно накреняя корпус своего зверя, и демоны, выругалась я, когда завалившаяся махина едва меня же саму и не опрокинула на бетонный пол. И вот странность, поминала я, твари барьера, а перед глазами почему-то стояло лицо давишнего вампира. Ну и втырх с ним прислонила мобайк к стене. Подножку надо было править. Она погнулась так, что работы было на пару часов, не меньше. Завтра. Все завтра. Хотя, глянула на запястье, хроносы показывали два ночи. Значит, не завтра, а уже сегодня, но вечером. А пока ужасно хотелось спать. Тело, чувствую, было все в синяках. Но я решительно захлопнула дверь гаража и направилась в сторону противоположенную дому, пока доберусь до центра города, пока перехвачу что-нибудь в круглосуточной забегаловке от опустошенного напрочь резерва есть хотелось так, что живот сводило. Вот и будет утро, а в восемь часов я должна уже быть в целильне для престарелых, чтобы внести оплату за лечение БА. План был прост и ясен. А если бы еще так жутко не хотелось спать, даже легко осуществим». Особенно тяжело пришлось на рассвете, когда я шла по каштановой аллее, поднимающееся солнце своими янтарно-бледными лучами рисовало причудливые узоры на зардевшихся кустах рябины и барбариса. И собственные веки казались мне неподъемными. В этот миг я впервые так истово позавидовала вампирам, у которых утро может начинаться в три часа дня». И это нормально. Я бы сейчас была даже согласна на милый одноместный гробик, чтобы прилечь и отдохнуть. Но, увы, налетел ветер, растрепав волосы, и вокруг закружила плотная метель, золотая, багряная, лиловая, зеленая, завораживая красотой своего мгновения, заставляя мозг очнуться. Я улыбнулась ей, стряхнула сонливость с плеч, как оборотень квелых блох и ускорила шаг. Эта ночка выдалась жаркой, но она прошла. Наступило утро, а с ним пришла и вера в то, что все у меня получится. «Все будет хорошо!» Именно эти слова и сказала мне Ба, когда я сидела у нее в палате. «Все будет хорошо, малышка Трис», улыбнулась Эви Торвин и погладила меня морщинистой рукой по щеке. «Потому что там, где плохо, мы, Торвины, не задерживаемся?» Я усмехнулась в ответ. «Потому как помнила наставление Ба. Не унывай и не распускай сопли. На них чаще всего и поскальзываются, и влетают юзом в неприятности». «Вот теперь я узнаю свою внучку». Она, шутя, щелкнула меня по носу. Бабуля безгранично любила меня и брата, Этой ее любви хватало, чтобы заменить и материнскую, и отцовскую. Баб была для нас со старшеньким всем, а мы для нее и боялись потерять. Именно поэтому, когда Эви Торвин заболела, я приняла решение о частной целильне. При должном уходе лекарей она могла прожить еще долго. Но забота должна была быть постоянной, круглосуточной, а я... Я просто физически не смогла бы обеспечить должный уровень лечения в домашних условиях. Поэтому и совмещала учебу с подработкой, откладывая на лечение. А вчера узнала, что оплату за очередной год подняли и решилась на участие в заезде. Хотя до этого давала себе зарок больше никогда. Но сейчас, глядя на улыбающееся лицо бабули, поняла, оно того стоило и гонка, и то, что было после нее. Переговорник в кармане неожиданно зазвонил. Я уже потянулась, чтобы отключить артефакт, когда увидела, что исходящий от моего руководителя диплома, катафалк, демоны, что преподавателю от меня понадобилось. Мы же договорились, вроде бы, что я принесу ему результаты расчетов через пару дней. Профессор Ульрих фон Грейт Страх и вящий ужас не только всех адептов факультета артефакторики, но и ректората академии. Удивительный архимаг еще более удивительная сволочь. Он мог организовать шикарные похороны любой, даже самой жизнестойкой нервной системы в кратчайшие сроки. Катафалк, одним словом. И вот у него-то меня и угораздило писать диплом. А все потому, что приличных наставников к тому времени, как я вынырнула из круговерти очередной подработки, разобрали. Еще бы. Хорошие преподаватели, где попало, на дороге не валяются. Но и я, Трис Торвин, не падала духом в неподходящих для этого местах. В подходящих, впрочем, тоже. Поэтому я набралась наглости и попросилась к катафалку, которая обычно дипломников не брал. Ну, отторгала его натура эти инородные детали в слаженном механизме артефакторики, которые еще по ошибке именуют «выпускниками». А вот меня он почему-то решил взять, может, ошалев от смелости одной адептки, может, потому что стать наставником, я предложила катафалку, когда он пропихивал меня в узкий воздуховод лаборатории. Это случилось после занятия когда одногруппники решили, что все товарищи уже вышли, и не грех бы отомстить. И не заметили меня, копошившуюся под столом, в поисках упавшей шестеренки. Лаборатория, где работали с сухими взрывчатыми алхимическими смесями, находилась в подвале академии, месте влажном и сумрачном, чтобы взвеси порошков не электризовались при работе с ними да еще и дубовой добротной дверью, зачарованный, а оттого способный выдержать удар и взрывной волны, и боевого заклинания, вырвавшегося из-под контроля, не одним словом ни для магии, ни для грубой силы. По причине расположения лаборатории в подвале окон здесь не имелось, лишь воздуховоды. И вот когда мы с катафалком оказались заперты, то единственным путем на свободу оказалась воздуховодная шахта. И по объективным причинам пролезть в нее из нас двоих могла одна я. Вот тогда-то, глядя во тьму вентиляционного тоннеля, я и произнесла эпохальное. «Господин Ульрих, после всего, что между нами сейчас произойдет, я хотела бы сделать вам предложение. Если что, хочу предупредить. Я ужасный человек и тиран». Как-то надсадно перебил меня катафалк, его твердая рука, толкавшая меня под мягк... Эм, «Пусть будут штаны», чтобы я не сверзилась, неожиданно дрогнула. «Я знаю», — ответила честно, меж тем сама прикидывая, «смогу я пролезть в вытяжку или все же застряну? И если все же рискну, то за что мне ухватиться?» Но остальных преподавателей разобрали, «а мне тоже надо за...» Катафалк пошатнулся. Я все же не удержалась. И мы полетели вниз. Хорошо, что я была сверху. А то точно отшибла бы себе последние мозги. И тут дверь в лабораторию открылась. Не сама, конечно. Нашей освободительницей-спасительницей оказалась не добрая фея, а злая уборщица, узревшая, как ей показалось, разврат. Что это вы?» — начала была она видимо, обнаружив два тела на полу в весьма неоднозначной позе. И тут катафалк тихо и как-то обреченно, полувопросительно выдохнул. «Муж? Что муж?» — не поняла я. «Вы хотели сказать «замуж», — явно пытаясь сдержать злость, — уточнил Грейд, которого застали в весьма компрометирующей ситуации. «Вообще-то защитить диплом». — возразила я, вставая с преподавательского тела. К слову, катафалк при этом так стонал, словно я варварски плющила его самое ценное — мозги, причем всмятку. Меж тем уборщица громко вознегодовала. — Развратники! что чё удумали? Я ректору доложу. Ушон вас! — она грозно потрясла шваброй. Но потом разглядела катафалка и как-то резко убавила громкость. Не то что до нуля, до минус единицы. И это-то меня поразило больше всего. Грымза-уборщица была способна своей шваброй сбить на подлёте боевого пикирующего дракона, а не то что толпу студиозусов остановить. А длина её клыков внушала трепет матерым упырям. Да и размах кожистых крыльев у этой дамы был весьма типичен для расы Грымс. Так что со спины ее можно было принять минимум за нетопыря или гарпию. В общем, ректор именно эту уборщицу очень уважал, причем делал это на максимально возможном расстоянии. И вот эта бесстрашная особа, надо же, примолкла, узнав катафалка. «Нас случайно заперли снаружи. Спасибо, что помогли», — холодным тоном отчеканил он, — «А я-то думаю, чего это Швабер, как зачарованная двери была припёрта?» Грымза озадаченно почесала за своим мясистым остроконечным зелёным ухом и глубокомысленно изрекла. «Я тогда чутко попозже зайду». И даже ушла, правда, всего на три шага, чтобы через оставшуюся открытую дверь подслушивать. По последним свидетельствовал торчавший из-за косяка край формы. «Я рад, что с вашим предложением всё прояснилось», Одернув пиджак, сухо ответил преподаватель. «Причём он так произнёс это своё предложение, что я поняла. Пошлёт меня далеко, надолго и анатомическим маршрутом. Да, именно так. Правда, с поправкой на цензуру формулировок, но не на смысл. И всё же рискнула уточнить я. И я рад, что ваше предложение...» содержала законченную мысль, а не сумбур издюжины девичьих обрывков фантазий. «Простите, я ожидала услышать все, что угодно, кроме этого. Я буду руководителем вашего диплома, и только попробуйте его не защитить на «великолепно», прокляну», ответил он без капли иронии. «От такого ответа я даже дернула глазом. Вот так просто и согласился». Видимо, изумление было написано крупными литерами на моем лице, потому как катафалк без вопроса ответил. «Вы умная, я бы даже сказал, очень умная девушка. Это я понял тогда, когда вы задремали у меня на зачете. Я пытался растолкать вас, чтобы вы ответили на вопрос. И вы это сделали, причем не просыпаясь, и ответили абсолютно правильно. Он лукаво прищурился». А я вспомнила тот случай и зарделась, потому что пришла на сдачу после бессонной ночи, вымотанная подработкой, глаза слепались, и я смутно помнила, что кто-то настойчиво меня тряс и задавал какие-то вопросы. И мне пришлось на них ответить, чтобы, наконец, отстали и дали вздремнуть. «Так вот, я оценил ваши знания еще тогда», — меж тем продолжил Грейт. А сегодня еще и убедился, что дело для вас на первом месте. Ведь вы, Торвин, могли бы воспользоваться этой ситуацией и заявить о том, что я к вам приставал, например, потребовать за это компенсацию или жениться. Он иронично изогнул бровь, дескать, мало ли, что вам девицам в голову взбредет. А что, надо было? Чуть насмешливо произнесла я и закинула рюкзак на плечо. «Спасибо, но меня устраивает положение холостяка», — хмыкнул Катафалк. «Вот и мне муж ни под каким соусом не нужен. Заведешь, потом попробуй, прокорми», — вспомнила я аппетит братца. Спортивной фигурой дюка было хорошо любоваться, но его подружки, сдается мне, и не подозревали, сколько же калорий после каждой пробежки в 30 миль сжирал старшенький. Катафалк ничего не ответил на это. Лишь посмотрел в духе «Странные у вас, адептка Торвин, представления о браке». А они были у меня не странными, а вполне нормальными. Для ребенка, чьи родители развелись, когда ему было десять. Отец ушел в новую семью, мать из желания доказать ему и всему миру, кого он потерял, ударилась в карьеру и самосовершенствование, причем не только духовное, но и физическое, похудела почти вдвое. Но на этом не остановилась пластика лица, тела. Ей было не до нас с братом, как и отцу, поэтому воспитывала нас бабуля. А я уже подростком поняла, что глупо мечтать о семье о каком-то эфемерном мужчине, защитнике, добытчике, решателе всех проблем. В этой жизни, если хочешь чего-то добиться, полагаться можно только на себя. Я должна добиваться всего сама. И я добивалась. Тогда в лаборатории мы распрощались с преподавателем, условившись о дате первой консультации. Это было полгода назад, весной. И вот сейчас я расплачивалась за то свое предложение. Катафалк оказался неумолимым наставником, и его звонок был очередным тому подтверждением. Пришлось нажать на горевший красным камень переговорного артефакта и произнести. «Доброе утро, господин Грейт! Рад, что вы уже проснулись!» — отозвался Катафалк. И его голос был действительно радостным, последнее настораживало, сильнее, чем пришедший с приветом паяльником и чарострелом грабитель. «Сможете подойти ко мне сегодня через час в кабинет?» «Простите, но я еще не закончила пул расчетов, которые мы обсуждали на прошлой неделе. Мой намек был размером с тяжелогруз. Протяжно гудящий такой, с двумя дюжинами беснующихся под капотом элементалей и несущийся по шоссе со скоростью больше ста миль в час. Не разглядеть такой было просто невозможно. Но катафалку умудрился. Уникальный в тырх его человек, мой преподаватель. Причем уникальный во всем, в том числе и в умении бесить. «Я вас уже начал ждать», — безапелляционно заявил он. «Не опаздывайте, в десять у меня начинается лекция. И, не слушая мои, я еще завершил разговор. Бабуля, извини, надо срочно ехать, я осеклась, вспомнив, что ныне я без могоцикла. Бежать». И попрощавшись с ба, поспешила из палаты. Быстро заполнила документы в регистратуре, внесла плату, а затем рванула к остановке. Всё же без мобайка чувствовала себя непривычно, и скорость не та, и давка, чтобы сесть в маршрутный вагончик такая, словно позади толпы, штурмовавшей двери, какой-то психник крикнул: "Кто последний выносит трупы?" Ну и услышавшие разом решили, что никто не хочет быть крайним. Я, к слову, тоже не хотела, потому подналегла и стала слегка картошкой в депрессии, в смысле помятой. А вот выбралась из вагончика на свободу, а я уже полностью распюрериной, но в мундире, точнее в байкерской экипировке. На мне все так же были кожаные штаны, ботинки на высокой шнуровке и кожаная же куртка — Удивительно, что, пока я ехала, одежда осталась целой, хотя в переполненном вагончике, по ощущениям, трение и физическое, и словесное между пассажирами было почище, чем когда я случайно на скорости касалась телом дороги. Тряхнула волосами, выпрямила спину, подняла гордо голову так, словно выбралась не из котла преисподней, по ошибке именуемого «общественным транспортом» а слезла с мобайка и бодро зашагала к академии. И там, лихо преодолев лестницу и лабиринты коридоров, подходя к кабинету катафалка, услышала раздавшиеся из приоткрытой двери. «Дракарти, свободно!» Дверь распахнулась полностью. Я увидела девушку, перекинутый через плечо спортивный рюкзак, джинсы, толстовка, копна темных волос, открытый озорной взгляд — В одной руке она держала зачетку, во второй, мне показалось, было зажато три зуба, точнее, клыка. И когда адептка одной ногой уже была в коридоре, из кабинета раздалось. «А над тем, чтобы руководить написанием вашей кандидатской, я подумаю...» Я усмехнулась. Стало любопытно, как эта драккарти сумела уговорить катафалка. Сдается, ее история тоже не совсем простая, ибо к Ульриху фон Грейту на ржавом рыдване не подкатишь. Услышав слова преподавателя, адептка широко искренне улыбнулась и поспешила прочь. А я подошла к оставшейся полуоткрытой двери и постучала о косяк, обозначив свое присутствие. «А, Трис, заходи», — приглашающий махнул катафалк, увидев меня на пороге. А я же чуть повернула голову и увидела, что преподаватель не один. Чуть поодаль от стола Грейта стоял вампир, тот самый, с которым мы сегодня ночью так незабываемо, хотя лучше бы не вспоминаемо прокатились. И темные глаза сына ночи, как только он посмотрел на меня, начал заполнять кромешный мрак. Кристоф, разреши тебе официально представить Тристорвин. Это удивительная адептка. Лучше всего она решает задачи невыполнимые. Если кто и мог взломать мое заклинание, которое ты использовал, то это, скорее всего, она. «Ты прав, Ульрих», — не сводя с меня тяжелого взгляда, отозвался вампир. «Это она». Я сглотнула, понимая. «Мне в жизни не найти оптового покупателя...» «На тот вагон дров, который я наломала этой ночью. Но ты и умудрилась влипнуть, Тристорвин». Шумно выдохнула и, тоже продолжая смотреть на ночного незнакомца и только на него, сделала медленный шаг назад. «Все же попадать в неприятности — это дар. Хотя я с удовольствием бы взяла деньгами. А раз их не предвидится, чего попусту ждать? Нужно бежать». «Даже не думай», — словно прочитав мои мысли, произнес вампир.